Глава 11. Я не умею убивать, но научусь. На окраине Галапагары, городка неподалёку от Эскориала, расположены казармы жандармерии. Тесно прижавшиеся друг к другу домики для семей жандармов и здания побольше для офицеров. Дальше вздымаются заснеженные серые горы. А как раз перед казармами забавные парадоксы случаются в жизни. Стоят вполне приличного вида сборные дома, заселенные цыганами, и обе общины, невзирая на старые лоркианские темы об Эреде, Камборье и парах жандармов в лакированных треуголках, поддерживают между собой вполне добрососедские отношения. имеются в виду стихи из сборника Цыганские романсеро испанского поэта Федерико Гарсиа Лорки 1898-1936 год. Предъявив паспорт у ворот, я оставил машину на охраняемой стоянке, и высокая светловолосая дежурная, даже лента стягивавшая хвост её волос под кепи, была зелёной, провела меня в кабинет капитана. Виктора Кастро. Маленькую комнатушку с компьютером на столе и испанским флагом на стене, рядом с которым висели наподобие трофеев старый Маузер Корунья 1945 года и автомат Калашникова. "Могу предложить вам только ужасный кофе", сказал капитан. Я согласился. И он сам принёс мне его из кофеварки в коридоре. Помешивай бурую жидкость в пластиковом стаканчке пластиковой ложечкой. Содержимое стаканчика и правды мило мало общего с кофе. Капитан же Кастро серьёзный с чёткими словами и движениями, безупречно аккуратный в своей зелёной гимнастёрке с седыми подстриженными бобриком волосами и начинающими сидеть усами в стиле капитана Алатристе. Стал мне симпатичен с первой же минуты, когда встретил меня прямым и искренним взглядом и таким же рукопожатием. Капитан Алатристы, герой серии книг Артура Переса Леверте «Приключения капитана Алатристы». У него было лицо честного человека, и, возможно, это среди других причин побудило в свое время руководство поручить ему... командование группы Дельта-4, которая действовала на Коста-дель-Соль и которую он 5 лет возглавлял. По моим данным, честность капитана Кастро в конце концов стала причиной от неудобства даже его начальству. Вероятно, именно поэтому мне и пришлось ехать к нему с суда в этот богом забытый городишко, где под его началом находилось лишь три десятка жандармов. Вообще, говоря, это было лейтенантской должность. И именно потому мне стоило определённого труда, влиятельные и знакомые старые друзья, добиться от главного управления жендармерии разрешения на эту встречу. Как философски заметил позже сам капитан Кастро, учтиво провожая меня до машины, провдалюбцы ещё никогда и нигде не делали карьер. А в этой карьере Мы говорили сидя за столом в его крохотном кабинете. Он с своими восьмью разноцветными орденскими ленточками, пришитыми слева на гимнастёрке, я с своим кофе в пластиковом стаканчке. Или, чтобы уж быть точным, совсем точным, мы говорили о том, как ему пришлось впервые заняться Тересой Мендоса в связи с расследованием убийства жандарма из Манильвы сержанта Ивана Веласко, капитан Он очень осторожно выбирал слова, отозвался о нём как о вечно служащем сомнительной честности, тогда как другие люди, которых я расспрашивал раньше об этом человеке, и среди них бывший полицейский Нино Хуарес, характеризовали его как законченного сукиного сына. Его убили весьма подозрительным образом, пояснил капитан. Поэтому нам тоже пришлось немного поучаствовать. Некоторые совпадения, в том числе дело о пункте Кастор и гибель контрабандиста Сантьяго Фистеры, заставили нас связать убийство сержанта Веласко с выходом из тюрьмы Тересы Мендоса, мексиканки. Это и привело меня к ней. Правда, доказать ничего не удалось, но со временем я, так сказать, специализировался на ней: наблюдение, видеозапись, прослушивание телефонных разговоров. Согласна постановлению суда, но вы знаете, как это бывает. Он смотрел на меня так, будто само собой разумеется, что я знаю. Моя задача заключалась не в борьбе с контрабандой наркотиков, а в том, чтобы изучить окружение мексиканки, тех, кого она подкупала. Таких со временем набралось очень много — банкиры, судьи, политики. Даже люди из моей собственной конторы, таможенники, жандармы и полицейские, при слове полицейский я энергично закивал, ведь так интересно наблюдать за тем, кто наблюдает. Что за отношения были между Тересой Мендоса и комиссаром Нино Хуаресом, спросил я. Капитан Магданея поколебался, словно прикидывая цену и значимость каждого факта, о котором собирался говорить. Потом неопределённо пожал плечами. Я мало что могу рассказать вам, помимо того, что было в своё время в газетах. Мексиканка умудрилась пробраться даже в ОПКС. Хуарес в конце концов тоже стал работать на неё, как и многие другие. Я поставил стаканчик на стол и стал сидеть, так чуть подавшись вперёд. А вас она никогда не пыталась купить. Молчание капитана Кастро стало неловким. Он без всякого выражения смотрел на стаканчик. На какой-то миг я испугался, что наш разговор окончен. Было очень приятно, кабальеро, всего наилучшего. Я понимаю, как и что обстоит в жизни, заговорил он наконец. Я понимаю, хоть и не оправдываю человека, который получая небольшое жалование, видит свой шанс, когда ему говорят: Послушай, завтра, когда ты будешь в таком-то месте, смотри вот не в эту, а вот в эту сторону, а взамен он протягивает руку и получает пачку банкнот. Это вполне по-человечески. Каждый такой, как он, есть. Всем нам хочется жить лучше, чем мы живём. Только у одних есть какой-то предел, а у других нет. Он снова замолчал и поднял на меня глаза. Обычно я склонен сомневаться в людской непорочности. Однако в этом взгляде я не усомнился, хотя, разумеется, чужая душа потемки. Но как бы то ни было, мне и прежде говорили о капитане Кастру. Один из трёх лучших в своём выпуске. 7 лет в Инчаурондо был добровольцем в Боснии, медаль за заслуги с красной ленточкой. Инчаурондо город в стране басков, в области испанской провинции Гипуско. Конечно, они попробовали купить меня, продолжал он. То был не первый и не последний раз. Капитан позволил себе улыбнуться, мягко, почти снисходительно. Даже в этом городишке меня иногда пытаются купить, конечно, не в таких масштабах, окрок к Рождеству от строителя, приглашение на обед от советника. Я убеждён, что каждый имеей свою цену. Может, моя была слишком высока, не знаю. Могу только сказать, что мне А им купить не удалось. Почему вы находитесь здесь? Это хорошее место. Он невозмутимо смотрел на меня. Спокойная. Я не жалуюсь. Говорят, Тереса Мендоса добралась даже до главного управления жандармерии, это правда? Об этом вам лучше спросить в главном управлении. А правда, что вы вместе с судьей Мартинесом по Ордо занимались одним делом, которое Министерство юстиции фактически парализовало? Я скажу вам только то же самое. Спросите об этом в Министерстве юстиции. Я кивнул. Давай понять, что принимаю его правила. Не знаю почему, но этот паршивый кофе в пластмассовом стаканчике еще больше расположил меня к капитану Кастро. Я вспомнил, как бывший комиссар Нино Хуарес сидел за столом в Лусио, смакуя своё вино Педроса урожая 1912 года. Как это выразил мой собеседник пару минут назад. Ах да, каждый таков, каков он есть. Расскажите мне о мексиканке, попросил я. Говоря это, я вынул из кармана и положил на стол копию фотографии, сделанной ста мощного вертолёта терраса Мендоса выхваченная из ночного мрака в облаке мельчайших брызг сверкающих вокруг неё в снопе света прожектора мокрые волосы и лицо руки на плечах мужчины за штурвалом катера терраса Мендоса несущейся на скорости 50 узлов навстречу камню леона и своей судьбе я знаю этот снимок сказал капитан Кастру. Но некоторое время задумчиво смотрел на неё, а потом снова поддвинул ко мне. Заговорил он не сразу. Она была очень умна и умела быстро соображать. В том опасном мире, где она жила, её взлёт оказался сюрпризом для всех. Она рисковала, и ей повезло. エルドэта и женщины, ходившей на катере вместе со своим парнем, и той, которую знал я огромные дистанции. Вы же наверняка видели репортажи в прессе, снимки Волла и так далее. Она здорово поработала над собой, как говорится, добрала с культуры и манер и приобрела огромную силу. Стала легендой, как теперь говорят, королева Юга. Это журналисты прозвали её так. А для нас она всегда была мексиканкой. Она убивала? Конечно, убивала. Или другие убивали по её приказу. В этом деле убивать просто часть работы, но представьте себе, до чего хитра. Никому так не удалось ничего доказать, ни одного убийства, ни одной перевозки, полный ноль. За ней следила даже налоговая служба, надеялись, что смогут подцепить её на чём-нибудь, и тоже ничего. Я подозреваю, что она купила тех, кто занимался ей. Мне показалось, что в его словах прозвучала нотка гольчи. Я с любопытством взглянул на него, но он откинулся на спинку стула. Давайте не будем продолжать на эту тему, говорило это движение. Иначе мы выйдем за рамки вопросов и моей компетенции. Как получилось, что она вознеслась так высоко и так быстро? Я же сказал, она была умна и ей повезло. Она появилась как раз в тот момент, когда колумбийская мафия искала альтернативные пути в Европу. Но кроме того, она была настоящим новатором. Если сейчас по обе стороны Гибралтарского пролива всё дело находится в руках марокканцев, то это благодаря ей. Мексиканка начала опираться больше на этих людей, чем на гибралтарских и испанских контрабандистов. И превратила их в беспорядочную, почти ремесленческую деятельность в чётко работающее предприятие. Она даже заставила тех, кто у неё работал, изменить свой внешний вид, одеваться строже, не таких толстых золотых цепей, никакой показухи. Простые костюмы, скромные машины, квартиры, а не роскошные дома, на деловые встречи приезжать на такси. А помимо марокканского гашиша, она создала целую кокаиновую сеть в восточной части Средиземноморья. Вытеснила другие мафиозные группировки и галисийцев, которые стремились пустить там корень. Собственного товара, сколько нам известно о неё, никогда не было. Почти все зависели от неё. Ключом к успеху мексиканки, рассказал мне капитан Кастро, были катера. Применив свой технический опыт, она стала использовать их для крупномасштабных операций. Традиционно перевозки осуществлялись на фантомах с жёстким корпусом и ограниченным запасом хода. По той по при сильном волнении на море часто терпели аварии. А она первой поняла, что полужёсткий корпус в такой ситуации менее уязвим. И организовала целую флотилию зодиаков. На жаргоне пролива их называли просто резинками. То были надувные лодки. В последние годы они стали достигать 15-метровой длины, иногда с тремя моторами. Причем назначение третьего состояло не в увеличении скорости. Предельная по-прежнему была около пятидесяти узлов, а в поддержании мощности. Кроме того, лодки крупнее могли брать дополнительный запас горючего, больше запас хода, больше груза на во рту. Все это позволило добираться даже при немалом волнении до отдаленных районов пролива Устья, Гвадалквивира, Уэльвы и пустынных берегов Альмерии, Она находила в Морсии и Аликанте, где сейнеры и частные яхты служили перевалочными базами для разгрузки в открытом море. Мексиканка задумала и воплотила в жизнь операции с судами, прибывавшими прямо из Южной Америки, и использовала мараканские связи, чтобы организовать переброску по воздуху кокаина. Он доставлялся в Агадир и Касабланку. Стайных взлетно-посадочных полос, спрятанных в горах Айр-Рифа, на маленькие испанские аэродромы, даже не значащиеся на картах. А еще она ввела моду на так называемые бомбардировки. Двадцати пятикилограммовые пакеты гашиша или кокаина, упакованные в стекловолокно и снабженные поплавками, сбрасывались в море, где их подбирали лодки или рыбачьи суда. «Ничего подобного», — пояснил капитан Кастро, — «до нее в Испании никто не делал». Летчики Тересы Мендоса, их подбирали из числа тех, кто работал на небольших самолетах сельскохозяйственного назначения, умели приземляться и взлетать с незасфальтированных полос длиной всего две сотни метров. Они летали на малой высоте среди гор, при Луне и над морем, пользуясь тем, что у марокканцев почти не было радаров, а в испанской радиолокационной системе были, да есть и теперь, капитан изобразил руками огромный круг, вот такие дырки. Не исключая и того, что кое-кто, должным образом подмазанный, закрывал глаза, когда на экране появлялся подозрительный след. Все это мы подтвердили позже, когда одна «Сесна» — «Скаймастер» — разбилась в Альмерии, Недалеко от Табернаса на борту было 200 кг кокаина. Лётчик, он оказался поляком по гип. Мы знали, что это дело рук мексиканки, но никому так не удалось доказать её причастность, да и никогда не удавалось. И она остановилась у витрины книжного магазина Аламед. В последнее время она покупала много книжек. их накапливалось дома всё больше одни аккуратно выстраивались на полках другие лежали где попало ночами она до поздна читала в постели днём сидела какой-нибудь террасе с видом на море некоторые книги были о мексике в этом малыхком магазине она обнаружила произведения нескольких своих соотечественников детектива пако игнасио тайбо второго Книгу рассказов Рикардо Гарибая, историю завоевания Новой Испании, написанную неким Берналем Диесом де Костильо, который был вместе с Кортесом и Малинчи, и томик из полного собрания сочинений Октавио Паса. Она никогда раньше не слышала об этом синьоре Пасе, но судя по всему, у неё на родине он был весьма знаменит под названием Странник в своём отечестве. Октавио Пас, 1914-1998 годы, мексиканский поэт, эссеист, прозаик, философ, лауреат Нобелевской премии 1990 года, один из крупнейших литераторов Латинской Америки. Она прошла его от корки до корки. Медленно, с трудом пропуская многие страницы, которых не понимал но в результате в голове у нее все-таки осело нечто новое, и оно привело ее к размышлениям о своей родине, о народе, гордом, горячем, таком добром и одновременно таком несчастном, живущем так далеко от Господа Бога и так близко от проклятых гринго, и о самой себе. Благодаря этим книгам она стала задумываться о вещах, о которых никогда не размышляла прежде. Кроме того, она читала газеты и старалась смотреть по телевизору новости, а ещё сериалы, которые показывали по вечерам. Однако больше всего времени она теперь посвящала чтению. Преимущество книг, она обнаружила это ещё в Эль-Пуэрто-де-Сан-Тамария, в том, что заключённые в них истории, размышления становятся твоими. Закрываю книгу, ты уже не тот, каким был, открываю её. На третьей странице написано: "Очень умными людьми, если ты способен читать смиренно, терпеливо и с желанием чему-то научиться, они никогда тебя не разочаруют". Даже непонятное залегает в каком-то дальнем тенеке твоей головы на будущее, которое придаст ему смысл и превратит в нечто прекрасное или полезное граф Монте-Кристо и Педро Парамо, которые каждый по своей причине оставались её любимыми книгами. Она уже успела по много раз перечитать ту и другую, представляли собой уже знакомые пути, пройденные почти до конца. Книга Хуана Рульфуса сначала бросила Тереси вызов, а теперь нас судоро влетворением переворачивала страницы. Понимая, я решил отступить, ибо думал, что, вернувшись, вновь обрету покинутое тепло, однако, пройдя немного, понял, что холод исходит от меня самого, от моей собственной крови. Зачарованная, трепеща от наслаждения и страха, она сделала еще одно открытие. Все книги на свете рассказывают о ней. Тареси Мендос. И вот теперь она разглядывала витрину, ища какую-нибудь привлекательную обложку. Незнакомые книги она обычно выбирала по обложке или по названию. Например, книгу, написанную женщиной по имени Нина Берберова, Тареса прочла из-за обложки. Там была изображена девушка, играющая на пианино, и эта история настолько впечатлила её, она стала искать другие произведения этой писательницы. Поскольку книга была русская, называлась она «Аккомпаниаторша», Тереса подарила ее Олегу Языкову. Он читал только спортивную прессу, а из книг таких, где говорилось о временах монархии, однако несколько дней спустя заметил, хороша штучка эта пианистка, значит, как минимум пролистал подарок. Утро в Было какое-то невесёлое, холодноватое для Малаги. Ночью шёл дождь, и между городом и портом плавал лёгкий туман, от которого деревья Аламеды казались серыми. Тереса смотрела на книгу в витрине, называвшуюся «Мастер и Маргарита». Обложка выглядела не слишком привлекательно, но автор, судя по имени, был русским. И Тереса улыбнулась, представив себе «Малаги». Какое лицо будет у Езыкова, когда она принесёт ему эту книгу? Она уже собиралась пойти в магазин, чтобы купить её. Когда увидела своё отражение в зеркале рядом с витриной, волосы собранные в хвост, серебряные серьги кольцами, никакого макияжа, элегантный трюакар из чёрной кожи, джинсы и коричневые кожаные сапожки. У неё за спиной к Титуанскому мосту проезжали машины. Пешеходов на тротуаре было немного, и вдруг внутри у Терези всё застыло, как будто разом остановились и кровь, и сердце, и мысли. Она ощутила это прежде, чем поняла умом, даже прежде, чем смогла сознать эти свои ощущения. Но эти ощущения были безошибочными. Хорошо знакомы мне Тараси. Ситуация. Я что-то увидела, сумбурно думала она, не оборачиваясь, а ко мне в передзеркалом, позволявшим видеть то, что происходит за спиной. Она испугалась. Испугалась того, что выпадало из окружающей обстановки, и чего она не могла определить. В один прекрасный день вспомнила она слова Бландина давил «Кто-нибудь может прийти к тебе? Может, кто-то из твоих знакомых?» Впившись глазами в кусок улицы, которую видела в зеркале, она заметила двух мужчин, которые, не торопясь, лавируя между машинами, переходили улицу от центральной аллеи Аламеды. В обоих было что-то знакомое. Но это она поняла лишь спустя несколько секунд. А прежде ей бросилась в глаза одна деталь — Несмотря на холод, эти двое были в одних рубашках, и у каждого на правой руке висел сложенный пиджак. Её охватил страх, слепой и иррациональный, который она надеялась уже никогда больше не испытать в жизни, и только влетев в магазин, и уж почти открыв рот, чтобы спросить у продавщицы, есть ли здесь другой выход, она поняла, что узнала катафьероса и по тёмки нагалис